Двойной обман. Саша. Пока я ехал в диспансер, получил несколько файлов. Хотел решить вопросы с Олей, а потом уже снова подключиться к работе. Причина сбоя найдена, виновный обнаружен. Остальное можно делать в штатном режиме. Но чутье так и толкало посмотреть документы. Именно это я и сделал, припарковавшись возле больницы. Сказать, что я был шокирован, было бы недостаточно откровенным – Наверное, так же я бы чувствовал себя, если бы отрастил две головы, крылья или хвост. По документам выходило, что заказчиком диверсии в ТМК «Прокат» был ТМУ «Север», а исполнителем, через которого сотрудник IT-службы получил гонорар, Серегин Александр Владимирович. То есть я сам. Перепроверил даты, номера транзакций, суммы, данные счетов отправителей и получателей. Перегрузил документы и пересмотрел их еще раз. Но выводы остались прежними. Эту диверсию оплатил я. И получил за это нехилое вознаграждение. Подумав пару минут, переслал все файлы Прошину, набрал его номер. «Серегин, ты уже все подписал? Приказы мне поскидывал?» «Никак нет, Михаил Петрович». «Это что-то новенькое у тебя. Что случилось, Александр Владимирович?» Ребята вышли на заказчика диверсии, прошерстили денежные переводы и новые счета. Не томи уже, докладывай быстрее. Заказчик, оплативший работу нашего айтишника, я. И много тебе заплатили, Серегин. По этому счету после выплаты исполнителю осталось чуть больше двух миллионов. Но не уверен, что это единственный счет или перевод. Продолжаем работать. Прошин помолчал, видимо разглядывая присланные документы. Потом в трубке раздались какие-то квакающие звуки. Казалось, что на линии возникли помехи или интернет-конференция не тянет, а потом они переросли в бурный хохот: Серегин, да чего ты везучий мужик, а? Вопрос риторический. Само собой, как это у тебя выходит, а? Михаил Петрович, я и сам в замешательстве. А вы сейчас о чем? Следи за руками, Серегин! Ты уводишь у самого Лотникова жену. Кружишь девушке голову так, что она собирается за тебя замуж. Находишь на ее лечение вполне официальные государственные деньги. Немалые, что характерно. Устраиваешься в отличный металлургический холдинг. Заметь, лучший в стране. И главное, абсолютно независимый от Лотникова. Прошин снова рассмеялся, но быстро вернулся к разговору. «Родственники будущей супруги встали на твою сторону. Иволгин-старший уже трижды звонил поговорить о природе погоде. Ничего не спрашивал, но маячит коршуном, чтоб не обижал. Мы с Николаем давно знакомы. Нейтралитет – все дела. Но позицию обозначил. Но и это не все. Серегин, у тебя бабка случайно не была ведьмой?» Неожиданный поворот. Ответ отрицательный. «С чем связан вопрос?» А с тем, что ладно, что хорошие люди тебе помогают, но ведь и враги тоже? Пока непонятно. Ну как же, Лотников помогает тебе изо всех своих миллиардерских селенок, старается, а ты даже не оценил. В чем же? Разработал для наших сотрудников учения, провёл под своим контролем и на свои деньги. Убытка – мизер. Ряды проверили, алгоритмы подправили. И при этом тебе на счёт перевёл больше двух лимонов. Даром, за красивые глаза. Тебя кто-то в небесной канцелярии любит. Аж до трясучки в коленях. Мне бы такое везение. Хоть на денек. Так по всем документам видно, что я исполнитель диверсии. Много ты понимаешь. Лотников – жадная скотина. Он тебе денег пожалел. Это гораздо больше стоит. За такие деньги никто работать бы не стал. Ты-то уж точно потом немного помолчал, пошуршал трубкой и добавил. К тому же, выплаты на такие мероприятия у ТМО «Север» идут по другой статье бюджета. Так что, везунчик ты, Серегин. Лотников тебе и твоей невесте подарил два лимона. Хоть брюлики, что ли, купи, любимый. Или что там она любит. Подождите, Михаил Петрович, вы что, не будете сейчас меня увольнять, проводить проверку и прочее? Может быть, я специально вам эту информацию подкинул? чтобы себя обелить. Не может, Серёгин. Подписывай бумажки на повышение и решай скорее свои вопросы. А то я тебя сегодня отпустил, а уже бы и отозвал. Не вводи меня в соблазн. И про брюлики помни. Девочки их любят. Тем более на деньги бывшего. Святое дело, так сказать. Отбой, Серёгин.